Глава 12. Мне не составило большого труда наведаться в магазинчик на Хмельницкого. Я прошла прямо к директору и за плотно закрытой дверью и рассказала ему, что занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Данилова. Егор, владелец торговой точки, оказался мужиком простым и не стал долго ходить вокруг да около. Он покрыл матом все органы внутренних дел, определив их по-русски через органы тела и заглушив волнение тремя большими глотками водки, рассказал мне обстоятельства их с Даниловым совместной работы. Мне эта информация не показалась особенно интересной. Я уже понимала, что бизнес, если и играет роль в гибели Данилова, то далеко не первоочередную. Гораздо больше меня заинтересовал его рассказ о личной жизни Данилова. Оказывается, Наталья была его подругой чуть ли не со студенческих лет, но сам Данилов то ли женат был, и не хотел оставлять жену то ли вмешались еще какие-то обстоятельства, и вышло так, что связь их с Натальей проходила через всю жизнь, но вообще не имели места значительные перерывы. О том, что Наталья погибла, торговец курами не знал. И услышав об этом, загрустил еще больше и предложил немедленно помянуть усопшую. Мы выкушали еще по рюмочке, не ничёкась. Между второй и третьей директор магазина распорядился никого к нему в кабинет не впускать и переложил все свои обязанности до конца дня на своего заместителя. Мне удалось выяснить адрес Данилова. Более того, у моего собутыльника оказались ключи от квартиры покойного компаньона. Он объяснил это очень просто. Данилов пару раз предоставлял ему помещение для интимных надобностей, как он выразился. Ну и чтобы лишний раз не дергаться, сделал дубликат ключа. Там-то Данилов ведь часто бывал в отъезде. Я люблю свою жену. Ты чего не подумай, строго предупредил меня Егор, как будто я в чем то его обвиняла. Просто иногда хочется убедиться в том, что ты, ну, в общем, можешь и с другой женщиной. Вот ты, например, мне очень нравишься. Я покосилась на литровую бутылку губернской. Там еще оставалось злодейки на две-три дозы. И я предложила не торопить события, а, например, съездить на квартиру к Данилову. А там видно будет, пообещала я без особого энтузиазма. Поехали. Егор подбросил ключи на ладони. Может, еще взять? И он кивнул на водку. Я отрицательно покачала головой, мол, за рулем. Да, почесал он в затылке. Я как-то об этом не подумал. «Возьмем такси, предложила я. Так будет спокойнее для нас и для прохожих. Данилов жил в довольно роскошной квартире. Он умудрился превратить обычную хрущёбу в нечто сногсшибательное. Невероятные расцветки обои, зеркальный потолок в спальне, крутая сантехника, дорогая мебель апельсиновой полировки, придвигающиеся в любом направлении ширмы любого размера. Это все сразу бросалось в глаза, мазолило их пестротой. Все хотелось рассматривать и трогать. Один предмет меблировки особенно привлёк мое внимание. Это широкая двуспальная кровать занимавшая собой целую спальню. Ты что, сразу хочешь? С некоторым удивлением осведомился Егор, увидев, что я остановилась перед широким ложем и задумчиво на него смотрю. На ней, между прочим, Данилова и убили. Дверь взломали и всадили пулю в лоб. Милиция пришла, а он тут лежит. Вот на этом самом месте, голый почему-то. Тогда я вообще не хочу, помотала я головой. Свари мне кофе, пожалуйста. Пока Егор звенел турками на кухне, я нагнулась и осмотрела испанский сексодром снизу и по бокам. И кое-что обнаружила пульт дистанционного управления. Я нажала на кнопку, но никакая техника в комнате не заработала. Тогда зачем же он здесь? Я села на кровати и внимательно осмотрелась, сначала впиваясь взглядом в каждый сантиметр, потом расфокусировав зрение. Последний метод дал неожиданный результат. Я обнаружила три одинаковых точки, приблизительно на равном расстоянии от кровати. Вернее, даже не точки, а прогалы пустоты. Одна в книжных полках. Томики, стоявшие в два ряда, были расположены таким образом, что между ними имелось зияние. Просунув руку, я обнаружила отсутствие второго ряда книг именно в этом месте. Две других точки были расположены среди журналов, наваленных на окне. И на тумбочке, между нагромождением горшочков с искусственными цветами. Так что же это может значить, думала я, присев на кровати. Вот я сейчас сижу как бы в центре, куда сходятся лучи от этих трех точек видеокамеры, вдруг поняла я. Данилов был не чужд home video и снимал свои встречи на кассеты. Я быстро прошлась по полочкам и обнаружила наличие и отсутствие каких-либо видеокассет. Новая загадка. До кучи ко всем предыдущим. Снимал ли Данилов на них свои встречи с Натальей? И что было на той кассете, которую Марго вытащила из кармана турецкой куртки того мальчишки с автоматом? А вот и кофе пришел. Егор появился в дверях спальни с подносом, на котором дымились три чашечки из темного стекла. Почему три? Ну, смущенно пожал он плечами. Раз ты не хочешь, я себе девочку заказал. Так что, если мы с тобой пообщались, то всё поняла, заверила я его. Допиваю свой кофе и ухожу. Эту же фразу мне пришлось повторить через пять минут, когда в дверь позвонили, и квартира пополнилась худенькой проституткой и мрачным охранником. Тот было попытался поднять цену за извращение, как он выразился, предполагая, что я буду веселиться с Егором и его гостей. Но я уже была на пороге. Звони, если что, визитку я тебе в пиджак сунула. Кивнула я Егору на прощание и стала быстро спускаться по лестнице.